Четвёртое. Защитите бабушку. Александра. То чувство, когда тебе по голове ударили чем-то тяжелым, мой мир вдруг начал показывать совершенно другую реальность, в которой, собственно, по словам Инессы, я сейчас и находилась. Она уверяла меня, что я никто иная, как юная графиня Мэйлин, 23 года от роду, наследница имения Верейн, которое пожаловал аж сам его величество за достойную службу покинувшему этот мир графу. Отцу Роланы. Вспомнили хоть что-то, всхлипнула Инесса. От очередного удара дверь дернулась, будто в нее впечаталась вся тётушкина тушка, что еще сильнее напугало бедную служанку. Нет, не вспомнила, и не вспомню. Потому что мое имя Саша. Ясно тебе, нет? Са Саша. Саша? Округлила глаза Инесса. Боги, Саша! забормотала она, белее лицом и часто глотая ртом воздух. Неужели? Небеса сжалились над. Открой дверь, тварь ты такая! Драла горло тетка, которую хотелось взять покрепче за ее начесанную челку и познакомить с первой попавшейся стеной или дверным косяком. Госпожа! Кинулась ко мне девушка, хватая за руку. Вы, вы? захлебовалась она эмоциями. Вы из другого мира. Чего? поморщилась я. Что ты несешь вообще? Сдурела. Подождите. Заметалась она по комнате, подхватывая небольшое зеркало с одной из полок, и позволяя увидеть в нем свое отражение. Это вы? То есть, это ваше лицо? Твою же, выдохнула я, часто моргая в то время, как тетка не теряла надежды ворваться внутрь. Я права, всхлипнула Инесса, голос который дрогнул. Значит, моя бедная госпожа, девушка жалобно заскулила. Ее больше нет. Она заплакала на взрыв, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Что же теперь будет с бабушкой? Ее же сосвету сживут. С одной стороны, ломились в двери, с другой обливающиеся слезами Инесса, а с третьей шок от увиденного собственного отражения, которое было не моим. Что происходит? Я часто дышала, не желая верить в происходящее. Это не мое лицо, и волосы тоже не мои. Длинные пощупала рукой. Да, поясница. Значит так. Запыхавшийся голос коснулся слуха по ту сторону двери. «Либо ты открываешь, либо я твою любимую бабку переселю в коровник». От прозвучавшей пламенной речи Инессу начала бить крупная дрожь. Девушка обхватила себя руками за плечи, смотря на меня так жалобно, словно умоляя помочь. «Бабушка — единственная, кто остался у госпожи Роланы», прошептала она дрожащими губами. «Но после приезда этой злой ведьмы», — шмыгнула носом служанка, С ней случилось горе. Если вы... если вы не подчинитесь, то... Да с чего ради я должна подчиняться?» Зарычала, смотря злобно. «Тогда бабушка будет мучиться», — замотала головой Инесса. «У тетки нет сердца, как и сострадания». «Ты меня не поняла», — фыркнула я, зляясь пуще прежнего. Так как за дверью начался отсчет, после которого обнаглевшая в край женщина обещала воплотить свои угрозы в жизнь. С чего ради я должна ей подчиняться? «Это ведь не ее имение, так?» «Да», — робко кивнула девушка. «И принадлежит оно Ролане, то есть мне?» И снова кивок. «Тогда я просто вышвырну ее за дверь. Пусть проваливает на все четыре стороны». «Нельзя», — замахала руками Инесса. «Ролана, то есть вы, несовершеннолетняя. Она ваша пикун. Стала им после болезни старой госпожи». «Двадцать три года и несовершеннолетняя?» У меня еще остались силы, чтобы удивляться, как и хватило трезвого рассудка, чтобы сопоставить странное заболевание бабушки, возникшее как по запросу, после которого последовала передача опекунства этой злобной дамочки. Таковы законы. Чуть меньше, чем через два месяца, юной госпоже должно было исполниться 24. Но ведьма решила выдать ее замуж за своего брата, который сейчас тоже здесь. Чем дальше, тем страшнее. Запрещая себе впадать в панику, я притихла на пару секунд, обдумывая все. «Кто еще есть в доме?» Спросила Уинесса, которая выглядела измученной. «Дочь тетки Дивона. Такая же гадкая, как и ее мамаша, я правильно понимаю?» Ответом мне был уверенный кивок. «Вы, вы поможете защитить бабушку? Саша, пожалуйста. Эта благородная женщина вырастила мою госпожу. Она в ней души не чает. Но непонятная болезнь, случившаяся с ней. И снова голос служанки оборвался. А она заплакала. «Спасите её, умоляю вас». «Четыре один. Я и до него доберусь. Александра». «Не реви», — шумно вздохнула Якусая нижнюю губу, и тем самым собираясь с мыслями. «Не реви», — говорю, — шикнула на девушку. «Ладно, поверю, что я не сошла с ума и нахожусь в здравом уме, как и в трезвой памяти». Пусть это и сложно сделать. Графиня. С моих губ сорвался истеричный смешок. А что, мне нравится. Помогать будешь? Обратилась я к Инессе. Только скажите, что требуется, госпожа. Кинулась она вперед, падая на колени. Я все сделаю. Давай без этого, прошу тебя. Поморщилась я, чувствуя себя не в своей тарелке, от колена преклоненной позы девушки. Значит, осталось два месяца до совершеннолетия а внизу меня ждет прекрасный принц на белом коне. «На принца он не похож, если честно», — шмыгнула носом служанка. «Старый, толстый и лысый». «Понятно, таких нам и даром не нужно». По периодичности ударов я смогла определить, что буквально через секунду дверь снова встретится с теткиной тушкой. Отошла в сторону, утягивая притихшую Нессу за собой. Мгновение. Женщина врезалась в дверное полотно, которое распахнулось с грохотом, ударяясь о стену. Многоуважаемая родственница пролетела вперед, сталкиваясь с кофейным столиком и падая на него всей своей массой. «Ах ты!» — задыхалась она, приподнимаясь на руках. Вся растрепанная с яростным взглядом и уверенная в своих силах. Тетя! лучезарно просияла я. «Вам плохо? Какая-то вы вся запыхавшаяся». Выглядите не очень, честно скажу». «Издеваешься, гадина?» — взревела женщина, поднимаясь на ноги. «Да что вы, как можно?» — оскалилась я ядовито в ответ. «За то, что напала на меня, я тебе еще устрою, мерзавка. Сейчас не до этого. Спускайся в гостиную, тебя ждет жених». Женщина полыхала праведным гневом, но подходить ко мне не решалась. Судя по всему, был свеж в памяти момент, как я завернула ей руку. «Жених — это прекрасно. Идемте. Не будем заставлять его ждать». Кивнула я, наблюдая подозрительный взгляд со стороны тетушки. Она явно не понимала, что происходит. «Ты первая!» Родственница прищурила свои поросячьи глаза пуговки. «Как я могу? Только после вас?» Склонила я голову. «Мерзавка!» Рыкнула тетка, задирая подбородок и с важным видом проходя мимо. «У нас есть подвал?» Шепнула я и Несси, едва слышно в ответ получая кивок. Он закрывается, и снова кивок. Не откладывая дело в долгий ящик, я стремительно подскочила к женщине, хватая ее за начесанную чёлку и больно дёргая назад. «Ты...» — охнула она, пытаясь вырваться. «Только вякни еще раз, и я тебя вырублю, поняла?» — зашипела ей в ухо. «Окажешься на городской свалке, поеденная местными собаками и крысами». От услышанного глаза ведьмы поползли на лоб, и она испуганно притихла. Види, шепнула я Инессе. «Быстрее». Девушка, решительно кивнув, развернулась в противоположном направлении от лестницы и поспешно зашагала вперед. «А мы с вами, тетушка. Промурчала ей на ухо. «Немного прогуляемся». Я потянула родственницу за волосы, свободной рукой цепко удерживая ее чуть выше локтя. «Понимаю», — издевательски протянула я, отслеживая каждый шаг тетки. «У вас на меня были свои планы». Вон даже какого красавца жениха не нашли. Не волнуйтесь, — заверила я со всей серьезностью, пока мы спускались по едва приметной винтовой лестнице, уводящей в темноту. Я и до него доберусь.